Кречмар, над которым наклонилась Магда, наливая ему в чашку кофе, вдруг услышал в конце овального стола странный звук, как будто шумное человеческое придыхание. Магда поспешно затараторила, но он прервал ее. Что это было? Что это было? Горн меж тем взял свою тарелку и на цыпочках удалился. Однако, проходя в полуоткрытую дверь, уронил вилку. — Что это такое? Кто там? — повторил Кречмар. Ах, это Эмилия. Чего ты волнуешься? но ведь она сюда никогда не входит. А сегодня вошла. Я думал, что у меня начинаются слуховые галлюцинации, — сказал Кречмар виновата. — Вчера, например, мне показалось, кто-то босиком шлепает по коридору. — Так можно с ума сойти, — сухо произнесла Магда. Днем она уходила на часок гулять вместе с Горном. Шли на почтамт за газетами или поднимались к водопаду. Как-то они возвращались домой, поднимались уже по крутой тропинке, ведущей к шале, и Горн говорил, «Я советую тебе не приставать к нему с браком. Уверяю тебя тем самым, что он бросил жену, он причислил ее к лику святых, и не даст ее в обиду. Гораздо проще и милее выйдет, если тебе удастся постепенно забрать в свои руки хотя бы половину его капитала. Деньги, большие деньги, задумчиво сказала Магда. «Да, это должно выгореть», — продолжал Горн. «С чеками у нас пока все выходит отлично. Он подписывает, как машина, но не следует слишком этим злоупотреблять. Дай бог, к зиме можно будет бросить его. Перед тем купим ему собаку». Маленький знак внимания. «Тише ты», — сказала Магда. «Вот уже камень». Этот камень, большой серый камень, похожий на овцу и поросший с краю в юном, отмечал тот предел, после которого опасно было громко разговаривать. Они пошли молча и через несколько минут уже подходили к саду. Магда вдруг засмеялась, указывая на белку. Горн швырнул в нее палкой, но не попал. «Они говорят страшно портят деревья», — сказала Магда тихо. «Кто портит деревья?» — громко спросил голос Кречмара. Он стоял среди кустов на каменных ступеньках, где тропинка переходила в садовую площадку. «Магда, с кем ты там говоришь?» — продолжил он и вдруг оступился и тяжело сел, выронив трость. «Как ты смеешь так далеко заходить?» — воскликнула она и грубовато помогла ему подняться. Зернышки гравия впились ему в ладони. Он топырил пальцы и отдувался. «Я старалась поймать белку», — объяснила Магда. «А ты что думал?» «Мне казалось», — начал кричмор. «Кто тут?» — вдруг отрывисто крикнул он, повернувшись в сторону горна, который осторожно шел по траве. «Никого нет, я одна. Чего ты бесишься?» — забормотала Магда и, не выдержав, хлопнула Кречмара по руке. «Поведи меня домой», — сказал он, чуть не плача. «Тут так шумно, деревья, ветер, белки. Я не знаю, что кругом происходит. Так шумно. Я буду теперь запирать тебя», — проговорила она, раздраженно его подталкивая. Подошел вечер, обыкновенный вечер. Магда и Горн лежали рядышком на диване и курили а в двух сожжениях от них Кречмар, неподвижный, как сова, сидел в кожаном кресле, уставившись на них неподвижными, мутно-голубыми глазами. Магда, по его просьбе, рассказывала ему свое детство. Он рано пошел спать, долго поднимался по лестнице, стараясь установить подошвой и тростью индивидуальность каждой ступени. Среди ночи он проснулся, нащупал на голом циферблате дешевого будильника «Стрелки», была половина второго. Странное беспокойство. Что-то мешало ему в последнее время сосредоточить ум на тех важных, хороших мыслях, которые одни помогали бороться с ужасом слепоты. Он лежал и думал, в чем же дело? Анна-Лиза? Нет, она далеко. Она на самой глубине его слепоты, милая, бледная, грустная тень, которую нельзя тревожить. Магдина запреты, и это не то. Ведь это временно. Ему действительно вредно. Да и следует научиться чисто и духовно относиться к Магде. Ей тоже, бедненькой, вероятно, нелегко отказывать. В чем же дело? Он сполз с постели и постоял у двери Магды. Она запиралась на ключ, и так как был только один выход в коридор через ее комнату, то он был у себя заперт. «Какая она у меня умница!» подумал он нежно и приложил ухо к двери, чтобы послушать, как она дышит во сне, но ничего не услышал. «Тихая, как мышка», — прошептал он. «Вот бы ее сейчас погладить по голове и сразу уйти». Она могла забыть запереться. Без особой надежды он нажал. Нет, она не забыла. Он вспомнил, как отроком в душную летнюю ночь, в чьей-то усадьбе на Рейне он перелез в комнату горничной, которая, впрочем, дала ему за трещину и выгнала вон, по карнизу. Но тогда он был легок, ловок и зряч. А почему бы не попробовать, подумал он с меланхолическим озорством. Ну, разобьюсь, не все ли равно.